Здесь спускаются начинающие на парашютах, отозвался Майкл. А помнишь, что старик говорил о пьяных и безумных? Догоняй Сюкин сын сказал Майклу и бросился вниз, оставляя за со собой снежный шлейф. При спуске он старался не сдерживать дыхание. Слешала Майкл решил пройти сразу всю трассу, но ему не убывалос в первый же день врезаться в дерево, разворачиваясь, чтобы погасить скорость, он заметил Калли, который на параллельных лыжах пронёсся мимо. "Хватит выпендриваться", крикнул Майкл. В ответ Калли жадно помахал палкой. Майкл с облегчением увидел, что Калли, сделав четыре поворота, остановился у кромки леса. "Я турни для старого пежона", сказал Майкл, поравнявшись с Дэвидом. Почему-то на горе Майклу было гораздо легче общаться с Кале чем внизу. Дальше дело техники. Я с тобой, мой друг. Сейчас трасса сузится и пойдёт круче. А в 200 ярдах отсюда, там, где кончаются деревья, сразу за поворотом лежит валун, который не виден до последнего момента. О, это уже интересно, сказал Майклу. Пошёл. В сетего момента Калли стал безрассуден, привеслив улыбчив, но безрассуден. казал невероятным, что большую часть времени он проводит за письменным столом. Массивный, грузный, лысеющий, с отвисшим брюшком, он мчался без остановки, не оглядываясь назад. Он пролетал по воздуху 20 ярдов и приземлялся легко, словно птица, сделанная из стальных пружин, которые и после 10.000 полётов при самом тщательном рентгенографическом исследовании не проявляют ни малейших признаков усталости металла. Обливаясь потом в своей парке, Майкл неотступно следовал за не знающим усталости Калли. Каждая его мышца стонала от боли. Он дважды падал и ему хотелось сдаться, лечь на холодный снег, но Торш тот же вскакивал и бросался догонять маячившую впереди широкую спину. До полудня они успели съехать по всем трассам двух ближайших гор.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 И эффектно погасил её облавкали снежной пылью. Дэвид поднял голову. "Отпижон", улыбаясь, сказал он. Ну, "Доволен утром? Ещё бы". Выдохнул Майкл, отряхая снежные палки. "Спасибо. Пустяки", сказал Кале. "Что ты не видел твоих сальто без девочек, какой смысл?" А сне уже есть. Кали показал на склон. Майкл с трудом повернулся, не в силах снять лыжи изодрал голову. Вверху стройная красивая фигурка быстро и точно выписывала крутые повороты в веере снежных брызг. "Треки будут позднее", сказал Майклу Кали засмеялся. "Спать надо по ночам". Он хлопнул Майкла по плечу, не сомневаясь, что ещё покажешь. Думал, удастся поставить тебя на место, но вот <смех> а там. Майкл видел, что Калли на свой простой лад испытывает его и чувствовал, что не ударил в грязь лицом. Он радовался, хотя и понимал, что это глупо. Зная, что ни в чём не виноват перед Калли, он до сих пор испытывал неловкость в его присутствии. Он заметил, что Калли грубовата и неуклюже старается продемонстрировать свою симпатию и предлагает дружбу. Майкл вытер платком пот с лица и стал наблюдать за девушкой в красном. Когда она приблизилась, он узнал Риту, служанку из альпиной дочь Хэррольда Джонса. Честное слово, вырвалось у Майкла: "Девчонка умеет кататься, ещё вы её не умеете".